Глава 29. Концептуализация невротического мышления и поведения. Глубинные убеждения — фундамент эмоциональных расстройств. Опираясь на работы и материалы а р о н а Бека, Джудит Бек, Роберта Лихи, Дэвида Бернса, Альберта Элиса — д м и т р и й Викторовича к о в п о к а Елены Анатольевны Ромик, а также на собственный терапевтический и практический опыт мы концептуализировали с о б с т в е н н о е п о н и м а н и е того, каким образом в подавляющем большинстве случаев зарождаются, развиваются, поддерживаются и закрепляются невротические привычки и стратегии мышления и поведения, ведущие к избыточным стрессовым реакциям и эмоциональным проблемам и расстройствам тревожного, депрессивного и агрессивного спектров. Итак, генеральной причиной и фундаментом большинства невротических реакций и проблем является непринятие человеком самого себя и сочетанный с ним отрицательная оценка других людей и мира в целом, а также непринятие своего текущего опыта и неопределенности. Смотрите рисунок номер 69 из приложения к аудиокниге. Способы компенсации никчемности и непривлекательности Выделенное Аароном Беком к непринятие как категория глубинного убеждения, к о т о р о е была условно разделена Джудит Бек на взаимосвязанные подкатегории никчемности, о т р а ж а ю щ е й непринятие себя, и непривлекательности, о т р а ж а ю щ и й страх непринятия другими, чаще всего компенсируется либо посредством перфекционизма, с т р е м л е н и е быть лучшим и идеальным, либо за счет конформизма, с т р е м л е н и е быть хорошим и удобным. Так, если человек не принимает себя таким, какой он есть, и чувствует себя никчемным, то в большинстве случаев в стратегии компенсации этого глубинного представления себе выступает перфекционизм. При наличии же дисфункционального глубинного убеждения непривлекательности и сопутствующего ожидания непринятия со стороны других, дезадаптивной компенсаторной стратегией, прикрывающей и обслуживающей это ядерное верование, зачастую является конформизм или конформность. Смотрите рисунок номер 70 из п р и л о ж е н и й к аудиокниге. Однако, поскольку оба этих глубинных убеждения и никчемность, и непривлекательность представляют собой различные аспекты одной суперкатегории непринятия, то вариантами компенсации обоих этих глубинных убеждений могут выступать как перфекционизм, так и конформизм, равно как их сочетание. Смотрите рисунок номер 71 из приложения к аудиокниге. Внутренний конфликт При наличии обоих дисфункциональных компенсаторных стратегий и перфекционизма, и конформизма, неизбежно возникает внутренний конфликт между требованием быть лучшим, идеальным и хорошим, удобным. Это связано с тем, что чем большего достигает человек в своем личностном, профессиональном, творческом и так далее развитии, тем менее удобным он становится для многих других людей, и тем больше критики он может подвергаться со стороны, например, тех же завистников. Однако внутренние требования продолжают настаивать на необходимости одновременно быть и лучшим, и хорошим, причем всегда, для всех, при любых условиях и абсолютно во всех ситуациях, что не может не создавать внутреннего напряжения и избыточных негативных эмоциональных реакций. Говоря иначе, Если человек для кого-то является лучшим, то ему уже сложно быть для этого другого хорошим. В то же время, как если человек стремится быть для других хорошим, то вряд ли он рискнет стать среди других людей лучшим. Поскольку требования велят ему быть одновременно и хорошим, и лучшим, образуется внутренний конфликт. Получается, как в анекдоте, когда лев велел умным животным пойти налево, а красивым направо, что они и сделали, и лишь обезьяна замешкалась. А мне р а з р ы в а т ь с я что ли? Смотрите рисунок номер 72 из приложения к аудиокниге. Триада паттернов невротического мышления и поведения. Но в силу того, что компенсаторные стратегии являются неадаптивными, ч и т а я кривыми способами собладания с дисфункциональными и глубинными убеждениями никчемности и или непривлекательности, поскольку их никогда не хватает и они не всегда работают, то со временем как перфекционистские, так и конформистские стратегии поведения только прокачиваются. Но обещанного ими самопринятия и принятия другими все не наступает. В результате перфекционист начинает все больше зависеть от достижений и все чаще испытывать порождаемые этой зависимостью страхи разочарования и разоблачения, последний из которых известен под названием синдром самозванца. А конформист — подкреплять зависимость от одобрения и вытекающий из нее страх отвержения и или подпитывать зависимость от любви и сопутствующий ей страх одиночества. Таким образом, зависимость от д о с т и ж е н и й являющаяся следствием перфекционизма, и зависимость от одобрения и или любви, вытекающей из конформизма, являются тремя часто встречающимися схемами, паттернами невротического мышления и поведения, активизирующимися в периоды стресса и ведущими к эмоциональным расстройствам. Смотрите рисунок номер 73 из п р и л о ж е н и й к аудиокниге. Выученная беспомощность Продолжая прокачивать перфекционизм и, или и конформизм и т р е б у е т себя быть лучшим, идеальным и, или и хорошим, удобным, человек в любом случае будет чувствовать себя беспомощным, ведь эти компенсаторные стратегии раз за разом не будут срабатывать. Однако беспомощность, выделенная Аароном Беком как еще одно глубинное убеждение наряду с непринятием, разделенным Джудит Бек на никчемность и непривлекательность, в ряде случаев является выученной по Мартину Селигману и выступает не глубинным, а скорее промежуточным убеждением, как и королева убеждений долженствования. Иными словами, сколько бы человек не бился своими компенсаторными стратегиями за принятие и сколько бы он не требовал от себя достижений, от других — одобрений и любви, такими способами он не сможет доказать, что он полноценный, кчемный и или привлекательный. Смотрите рисунок номер 74 из приложения к аудиокниге. Требования к себе, другим и миру. Сами требования, долженствования, раскрывающиеся в трех взаимосвязанных сферах — требования к себе, к другим и к миру — являются промежуточным убеждением, выступающим еще одним дисфункциональным способом компенсации глубокой установки непринятия — себя, других и мира. Говоря иначе, Установка долженствования, как и остальные промежуточные убеждения, прикрывает и обслуживает глубокие установки непринятия, никчемности и или непривлекательности, сочетанного с отрицательной оценкой других людей и мира в целом. Таким образом, как дезадаптивные компенсаторные стратегии, так и дисфункциональные промежуточные убеждения являются, соответственно, поведенческими и когнитивными способами компенсации непринятия, никчемности или непривлекательности, которые хоть и направлены на его д о с т и ж е н и е но так никогда и не приводят к желаемой цели. Смотрите рисунок номер 75 из приложения к аудиокниге. Конфликт между требованиями и реальностью Являясь слепым, догматичным и ограничивающим верованием, долженствование будет неизменно создавать избыточные невротические эмоции — гнев, обиду, подавленность, тревогу, стыд, вину, ревность, зависть — Поскольку реальность не подчиняется требованиям человека, а при столкновении долженствовании с реальностью неизбежно возникает конфликт между тем, что есть, и тем, что должно быть. Я никчемный, а должен быть успешным. Люди меня критикуют, а должны одобрять. Мир жесток, а должен быть добр. И так далее. Смотрите рисунок номер 76 из приложения к аудиокниге. Взаимоусиление дисфункциональных убеждений. Более того, долженствование, являясь сердцем невроза и фундаментом всех остальных промежуточных убеждений, будет усиливать п о с л е д н и е в частности, в ы т е к а ю щ и е из долженствования установки сателлиты, главными из которых являются катастрофизация, низкая переносимость фрустрации и глобальная оценка, обесценивание. Иными словами, чем сильнее человек убежден в необходимости долженствовать и чем сильнее верить своим требованиям, тем чаще у него будут возникать автоматические мысли в стилях катастрофизации, низкой переносимости фрустрации, глобальной оценки, обесценивания и прочих. Тем сильнее он будет верить в эти искаженные мысли, самостоятельно создавая свои избыточные эмоциональные, стрессовые, физиологические и проблемные поведенческие реакции. При этом долженствование и сопутствующие ему другие промежуточные убеждения подкрепляют и усиливают друг друга. Долженствование приводит к усилению, например, катастрофизации и наоборот, что ведет к укоренению и разрастанию паутины дисфункциональных убеждений. Смотрите рисунок номер 77 из приложения к аудиокниге. Формирование пожеланий вместо требований. В этой связи стратегия достижения гармоничной жизни без невротических реакций заключается в расшатывании установки и д о л ж е н с т в о в а н и я посредством формирования и регулярного использования более функционального и гибкого убеждения, пожелания или предпочтения. Смотрите рисунок номер 78 из приложения к аудиокниге. Курс на оптимализм и уверенность в себе. Также очень важно преодолевать вытекающие из установки д о л ж е н с т в о в а н и я требований быть лучшим, идеальным, перфекционизм и или требований быть хорошим, удобным, конформизм, к о т о р ы й особенно остро активизируются в стрессовых и неблагоприятных триггерных ситуациях, угрожающие глубинному убеждению непринятия, никчемности и или непривлекательности. Иными словами, вместо перфекционизма, порождающего зависимость от достижений и конформизма, приводящего к зависимостям от одобрения и или любви, крайне важно формировать и практиковать, соответственно, оптимализм, где лучший враг хорошего, и уверенность в себе, при которой позитивные оценки окружающих и романтические отношения всего лишь приятный бонус, а не самоцель и жизненная необходимость. Смотрите рисунок номер 79 из приложения к аудиокниге. Развитие самостоятельности и ответственности. Преодоление выученной беспомощности достигается путем формирования опоры на себя, говоря иначе за счет развития самостоятельности и принятия ответственности за выбор своих эмоций и действий. что выступает противоядием против инфантильности, свойственной многим людям с невротическими привычками мышления и поведения. Важно понимать, что инфантильность, детская манера поведения, порождает зависимость человека от других людей и их решений и лишает его даже возможности обретения как внешней, так и внутренней свободы. Действительно, только самостоятельный и ответственный подход к жизни может привести к свободе, являющейся обратной стороной ответственности и не существующей без нее. Смотрите рисунок номер 80 из приложения к аудиокниге. Переход от условного к безусловному самопринятию. Но стратегической и долгосрочной целью и дальним маяком и ориентиром саморазвития для любого человека с невротическими проблемами является безусловное самопринятие, иными словами, принятие себя без всяких условий и торгов. Безусловное самопринятие, в отличие от условного принятия или самооценки, выступает прочным фундаментом для оптимализма. являющегося альтернативой перфекционизма и освобождающего от зависимости от достижений. Оно — основа уверенности в себе, п р е д с т а ю щ е я альтернативой конформизма и в ы з в о л я ю щ и й из пут и оков зависимости от одобрения и или любви. При этом безусловные с а м о п р и н я т и е способствуют принятию других и мира, а принятие других и мира, в свою очередь, усиливает принятие человеком самого себя — таким, какой он есть, вне зависимости от наличия достижений, одобрения и или любви. Смотрите рисунок номер 81 из приложения к аудиокниге. Выводы В заключении рассмотрения и концептуализации невротического мышления и поведения важно отметить, что принятие себя таким, какой вы есть, безо всяких условий и торгов, весьма длительный и кропотливый процесс, который, скорее всего, займет несколько месяцев или даже лет. Несмотря на большой срок, он обязательно будет приносить хорошие промежуточные результаты при соответствующих усилиях. Задача состоит не в том, чтобы как можно скорее окончательно и бесповоротно принять себя — а в том, чтобы, совершая это в микроситуациях, постепенно расширять сферы, в которых вы принимаете себя безусловно, и начать относиться к себе без претензий все чаще и быстрее. Вполне закономерно, что, будучи неидеальным человеком, ваше самопринятие тоже будет далеко от совершенства, и вы будете периодически срываться на самокритику, особенно на первых порах. Однако, благодаря последовательным практическим усилиям, вы со временем станете принимать себя все легче и безусловнее. Важно понимать, что принятие себя в чистом виде невозможно, иначе бы наступила нирвана. Безусловное самопринятие — скорее ориентир, к которому каждый из нас может стремиться. Попытки подпитать собственную состоятельность и личностную ценность за счет любви другого обречены на провал и ведут лишь к разочарованию, поскольку ни один человек априори не способен подарить вам ваше собственное самоуважение, как бы сильно он вас не любил. Как шутит по этому поводу Дмитрий Викторович Ковпак, безусловно, принимает женщину только мать сыра земля, а мужчину военкомат. И если на свете есть истинные психологи, которые принимают, безусловно, даже ванну, то каждому из нас будет практичнее начать с неидеального самопринятия. Таким образом, стратегическая цель заключается в том, чтобы научиться принимать себя, безусловно, даже в том случае, если вас не принимают другие люди. Со временем вы можете прийти к стойкому умозаключению, что даже если какие-то люди вас не принимают, то это не ваша проблема, поскольку сама ситуация от вас не зависит. Возможно, вам будет даже искренне жаль того, кто к вам относится неприязненно. Ведь, в конце концов, это он многое теряет из-за собственных ограничивающих верований, которые вы не в силах изменить даже по фотографии. Итак... вы точно способны стать для себя лучшим другом, поддерживающим, заботливым, принимающим, сочувствующим, прощающим и искренне любящим.